Глава десятая. Тюрьма Лагурина. Спустя сорок минут. Лагуринская темница находилась на севере Града и представляла собой опоясанную деревянным забором казарму на полтора десятка тюремщиков с прислугой, три подсобных помещения для оружейной, кладовой и уборной, а также огороженную еще одним, более-менее добротным частоколом ровную площадку. На ней располагались девять каменных мешков, то бишь трехметровых по глубине, но довольно тесных по ширине ям, со стены пола, выложенных грубо обработанными известняковыми плитами. Две подземных камеры были свободными. Впрочем, кучковались заключенные самого разного пошиба, начиная от воли случая угодивших в тюрьму загулявших в пивох, перебравших вчера и имевших глупость забуянить на ночь глядя, и заканчивая мелкими воришками, мошенниками, конокрадами и невезучими грабителями. В одну из ям Отдельно от остальных сидела также пара разбойников-душегубов, уже приговоренная скорым судом Городничего к позорной казни через повешение. Смерть за смерть во все времена существования человечества считалась справедливым итогом для набедокуривших головорезов. Особливо, если убийство совершено с умыслом, издевательски и жестоко. — Так, что тут у нас? Кого привезли? — звонко проверячал риторическим вопросом, На удивление худосочные черноволосые дакиецы лет сорока, по всей видимости начальник тюрьмы, не весь чего гордо выпитивший свою впалую грудь навстречу подъезжающей телеге с пленником. Заточим вожаком в распахнутых настежь тюремных ворот стоял весь состав Лагуринской темницы, а именно четырнадцать соплеменников своего щуплого главаря, явно прознавшего раньше времени, какого важного узника скоро доставят в его казематы. Людская молва, порой шустрее ветра, способна наносить нужные для острого слуха сведения. «Приветствую, Клюмич!» — буркнул ему Тайрик, спрыгивая с облучка. «Кого мы тебе приполокли, не поверишь! Хы, растяпы! Я и так уже знаю, кого!» — едко фыркнул на костлявый павлин. Еще пуще выкатив грудь колесом и уперев при этом руки в боки, у Клюмич принялся степенно, по-хозяйски обходить остановившуюся повозку с клеткой. Что, никак кто-то из зевак уже доложил? Булькун, с кряхтением слезший из передка вслед за братом, быстро обежал взглядом встречающий их внушительный отряд тюремщиков, после одобрительно цокнув языком. — У меня везде свои моргашечки до да ухи! — горделиво грыкнул в ответ членливый уклюмич. — Коля не уметь предвидеть на шаг вперед, то и ничего в начальнике выбиваться. Похоже, тощенький дакиец безмерно восхищался как своей дальновидностью, в частности, так и, собственно, собой в целом. Восланник велел нацепить на узника кандалы, посадить в одиночный погребок и представить к нему охрану, — проворчал тем часом Тайрик. — Советую прислушаться к словам городничего и не медлить с исполнением всего приказа. Рыжий великан, по слухам, опаснее стаи львов. — Иди, поучи жену лапшичку варить, — презрительно фыркнул на это уклемич. Мне же разжевывать, очевидно, я не след. Все сейчас оформим в лучшем виде. У меня тут ова и не такие в ямах сгнивали. Ха, опасен, да? Спорим, к концу недели он будет умолять меня дать ему чего-нибудь пожрать. Когда желудок к заднице прилипает, всех от сразу становится страсть, какие покладистые. Начальник тюрьмы с тихим шелестом извлек и таган из ножен и деловито постучал его лезвием по решетке клетки. — Значит, сам чемпион Кузгара решил почтить нас своим визитом? — Но янто там... — Уклюмич неопределенно махнул свободной рукой в сторону небес. — Ты легенда. Непобедимый воин, которым восторгаются всякие глуподуры или жебоки. — Здесь же ты, дерьмо. Понял меня, Верзила. Ежели не хочешь без трапезы тут отощать так, что ребра наружу торчать будут? — Давай-ка послушно гутарь за мной. Ты дерьмо. — Ты дерьмо. — Неожиданно раздалось из повозки. За всю дорогу, не произнесший ни слова, Рокебур поднял голову и, улыбнувшись уголками губ, не применул слово в слово выполнить указание тощего замухрышки. Уж больно оно ему показалось забавным. — Чего? — Уклюмич, икнув пару раз, не сразу сообразил, в какое глупое положение сейчас сам же себя и поставил. — Ну-ка, повтори, что ты сказал. — Ты — дерьмо! — с готовностью по слогам прорычал рыжий медведь в ответ. стоящие рядом Булькун с Тайриком, как и прибывшие с ними четверо охранников Асланика, не смогли удержаться от коротких смешков. Впрочем, и лениво переминающиеся в ворот темницы почти полтора десятка тюремщиков также не приминули весело ощериться. Красный, как краку, ухлюмич, торопливо обернувшись, окинул недобрым взглядом четырнадцать своих подчиненных, мгновенно спрятавших улыбки в довольно жиденьких козлиных бороденках, а затем снова злобно уставился на пленника. — Ты что себе позволяешь, бестолочь? — начальник тюрьмы вновь резко ударил ятаганом по клетке. — А, я понял. Но у Клюмича внезапно снизошло озарение. — Ты должен сказать не «ты дерьмо», а «я дерьмо». Расчухал? Говори немедля, скотина, «я дерьмо». — Эм, ты дерьмо? Ратибор, принявший озадаченный вид, не без удовольствия подтрунивал над спесивым дакийцем, все осання изскоева как рукой сняла ах ты дрянь такая свинонючий тупоумный осел да я тебя в яме сгона давайте тащите кандалы сюда взбеленившись ли на шутку у требовательно щелкнул пальцами и тут же к нему поспешили двое тюремщиков неся по связке ржавых оков одни для ног, а другие для лап э не прогудел басовито ротибор хмуро зыркнув на воинов в цепяве — Еньте хреновины, на себя я надеть больше не позволю. После чего, ни секунды, рыжий кудрый богатырь поднес к своему лицу связанные руки и впился крепкими белыми зубами, стягивающую его кисть пеньковую веревку. — Ты чего творишь, баран? Поначалу обомлевшую клюмище быстро пришел в себя. — Что ты потом-то делать собираешься, глупомань? Ха-ха, вот ведь дурашка. Не способен заглянуть чутка вперед? «Медвежара, ты же за решеткой, которая натиск разъяренного бегемота выдерживает. Не запамятовал?» «Не запамятовал, дрищавенький». Ратибор за минуту перегрызший путы, связывающие его здоровенные пятерни, размял затекшие плечи, а затем, полусогнувшись, насколько позволяла клетка, встал и неспеша направился в сторону инстинктивно попятившегося тощего главы темницы. «Дальше-то что?» — нервно хохотнул Уклюмич. от греха подальше еще и решившие отскочить назад. в виферийскую сталь взглядом? За своим командиром неуверенно загыкали и остальные тюремщики, на всякий случай обнажившие мечи. «Почти!» — промолвил в ответ Ротибор, кладя мозолистые ладони на два металлических толстенных прута в двери своей невольничьей клетки. «Давненько вот хочу узнать, сдюжили раскурочить ента железо окаянное, аль нет?» Могучие бицепсы и гигантскими узлами мышц вздыбились под загорелой кожей молодого богатыря. Под взорами, что у Клюмича с соратниками, оторопела замерзших недалече, что с шестерых ватажников осланника, хваленная виферийская сталь со скрипом поддалась, принявшись под мощным натиском рыжебородого великана, медленно, но верно расходиться в стороны. Массивные прутья натужно дребезжали, глухо стонали, но гнулись. «Этого не может быть!» очумело прокаркал начальник тюрьмы, в некой прострации зачарованно наблюдая за тем, как Ратибор выломал сначала один штырь, потом другой, а после причем вообще вынес с петель уже державшуюся на честном слове дверь. Захлопнули ховальники Ротозеи, наконец гаркнул разденувшим варежки тюремщиком, пришедшим в себя укулемич. «Вяжем его, он же без оружия!» Четырнадцать тюремных охранников, позакрывав рты, Суматошно потупали навстречу дюжему ратнику, не теряя времени противственномуся в дверной проем своей подвижной темницы и спрыгнувшему с повозки на землю. За стражами к варвару неуверенно двинулись и дворцовые гвардейцы Восланника, отконвоировавшие могучего русича к местной каталажке. Всего супостатов против безоружного гиганта, ежели не считать уклюмича, явно не горевшего желанием лезть вперед, обозначилось ровно два десятка, впрочем, безоружного ли. — Эх, свобода! — довольно ухнул между тем Ротибор, мощным рывком выпрямив сперва один, только что им выломанный более чем метровый пруд, а затем и второй. После чего, взяв каждую из лапищ по толстому виферийскому штырю, рыжеволосый исполин стукнул их друг о дружку, высекая с ног искр, свирепо улыбнулся в предвкушении должной вот-вот начаться заварушки и устрашающе проревел на всю округу. «Идите уже сюда, петушки!» Коротенькая сеча случилась аккурат перед тюремными вратами, на глазах скопища зевак, столпившихся на обоих краях затворной улицы, на кое и располагалось местное узилище. Протебор, в опытных руках которого два куска виферийского железа мгновенно превратились в грозное парное оружие, без тени сомнений врубился в боязливо наступавших на него двадцать стражников. И что же могли противопоставить чемпиону Кузгара ленивые пузатые докийцы, привыкшие к неспешному, размеренному течению жизни в своей забытой богами глухомани? Многие из охранников за всю жизнь не участвовали ни в одной серьезной битве, и словить скопом томившихся нынче во строге двух разбойников-душегубов уже было для подавляющего большинства воителей Лагурина значимым достижением. Посему и вышла данная битва какой-то несуразной. Как будто матерый лев напал на пугливую стайку хромоногих, зажравшихся гиен, привыкших кормиться всем готовеньким, и позабывших, что у них тоже есть зубы с когтями. Ратибор с легкостью скашивал вставших у него на пути оппонентов, снося им черепа, ломая кости. Вот попал под горячую руку булькун. Ему металлический пруд влетел в левый бок, с хрустом сминая ребра в труху и надолго выводя бойца из строя. Его брату Тайрику повезло не больше. Одна железная хворостина угодила младшому в пузо, другая хлобыстнула согнувшегося от боли воителя по хребту. Парировав виферийским штырем удары тагана, могучий русич ответным выпадом прохудил макушку следующему тучному противнику, а после вбил прямо в лицо очередного ватажника один из своих смертоносных прутиков, загнав его глубоко в глаз неудачливого вражины. Кровь брызнула ручьем, рухнувшего спустя пару секунд плашмя охранника. Но за это время Ратибор уже успел покалечить укулемича, сумасбродно позабывшего про саблю, и с истеричным криком, бросившегося на руса пятками вперед в каком-то совершенно невообразимом, глупейшем прыжке. Отбив мощной грудью сей довольно нелепый удар, дюжий ратник затем прямо в воздухе ловко саданул обезумевшего начальника тюрьмы металлическим штырем по правой ноге. мигом ее раздробив. над к полям брани раздались дикие визги. Рыжий медведь же времени даром не терял. Следом спора отоварилась еще парочка пузанов. У одного повисла безжизненно плетью рука, только что сжимавшая одноручный топор. Второй словил конец прута, точнёхонько в кадык, вышедший вместе со стрием штыря наружу позади шеи. Жестокая смерть соплеменника — стала последней каплей для еще находящихся на ногах десятка бравых пузотрясов. Побросав оружие и развернувшись, дайкийцы, ничтоже сумнейшийся, дали знатного стрекача. Как выяснилось, ежели прижмет, бегать на кратенькие расстояния, ленивые толстячки оказались способны вполне себе шустро. Презрительно хмыкнув им во след, противор разочарованно осмотрелся. Рубка вышла куда менее интересной, чем он рассчитывал. Одна часть стражей стремительно улеглась на деревянную мостовую, кто просто поломанный, а кто и навсегда прикорнул. Вторая половина горе-вояк элементарно бросила своих товарищей и удрала прочь, куда глаза глядят. Ну и кто тут все-таки дерьмо? Не помешало бы уточнить за сей вопросец. Ракибор грозовым облаком, навис над стонущим на земле уклюмичем, гнущимися от боли и ужаса руками, ощупывающего свое поломанное бедро. — Я! Я! — протяжно взвыл на всю улицу начальник темницы, умудрившийся еще и зарыдать в довесок. — Прости, Розяву! Я дерьмо! Пожалуйста, пощади меня, прошу! Я больше так не буду! — Тьфу! Доздался ты мне, хорек драный! Длани еще тебя марать! рыжегривый Русич снисходительно сплюнул, а затем окинул суровым взглядом скопище городских зевак. Чего зыркаем? Представление окончено. Можно расходиться. Под хмурым взором Рокебора, тут же засуетившиеся праздные зрители, потупив глаза, мгновенно вспомнили, что у каждого из них ведь еще куча неотложных дел сегодня имеется, и, принявшись лихорадочно натыкаться друг на друга, заспешили прочь с места бойни, лишь бы не навлечь на себя гнев этого рыжего гиганта. Толпа гуляк быстро испарилась. А с ней, на удивление незаметно, исчез в полибрани Ратибор, оставив после себя у невольничьей телеги десяток искалеченных тел до да два окровавленных виферийских прута, оказавшихся в умелых руках могучего руса куда более опасным оружием, чем двадцать до дакийских стражей. Ну и что мне теперь со всем этим дерьмецом делать, как разгребать? В у грюмо созерцал открывшееся перед ним печальное зрелище, в виде десятка распростертых на мостовой тюремщиков, а затем перевел рассерженный взгляд на смущенно мнущихся недалечие нескольких стражей недотеп, чуть ранее умчавшихся в страхе прочь, но уже осознавших свою ошибку и успевших воротиться к тюрьме еще до прихода городничего. Впрочем, факт бегства с поля боя им, конечно, скрыть не удалось, слишком много свидетелей имелось у сего потребства, в том числе и среди выживших товарищей, Благо у Рокебора не было цели сложить ногами к закату всю местную гвардию. Задача стояла — отбиться, дотекануть из плена, что Русич без особых проблем и осуществил. Как ты умудрился так обделаться, собака? Посланник тем часом не удержался и от души пнул по сломанной ноге усевшегося на пятую точку начальника темницы, заставив того снова завалиться на спину и страдальчески заверещать на пол лагурина. Тебе же привезли Дикаря связанными и в клетке. Он не человек, а демон, схватившись за покалеченное бедро, истерично завизжал, уклюмившись корчей от боли. Варвар перегрыз веревку, выломал у клетки прутья, словно они не из веферицкой стали, а из подгнившей соломы, и далее ими же отходил нас, как слепых котят. Но я опосля сгинул, как будто и не было его тутово. А твои охранники тебе нашло? зло гаркнул городничий снова испепелив взором десятку стражей принявшихся кто куда поспешно рассасываться с места происшествия лишь бы дало из глаз люто осерчавшего посланника или они способны только соревнования по обжорству и по бегушкам с поля боя между собой устраивать да я их прилюдно выпарю а затем еще и по колушку осиновому в задницу вобью лично они у меня не ухари ян то да тоскливо захмыкал глава тюрьмы И не охотники, на медведя ходить не обучены. Да захлопнись ты не до Посланник примерился уж снова соднуть по раздробленной ляжке тощего горемуки, но тот на этот раз умудрился ловко откатиться в сторону, и посадник лишь досадливо чиркнул мыском ноги по воздуху, после чего нервно обернулся к своему телохранителю-варягу, только что степенно обошедшему место брани, а теперь принявшемуся задумчиво осматривать пролом в невольничьей клетке. Чего скажешь, Андерс? Да похоже, не брешет наш уклюмка. На сломах прутьев подпилов нет. Их в заправду выкорчевали без обмана. Викинг шустро залез в подвижную кемницу, присел на корточки, быстро осмотрел брошенные ракиборампуты и вынес вердикт. Крепкая пенька тоже не подрезана. Русич ее в самом деле перегрыз. Возу бастик. Ежели еще попадется. — Надобно будет ему все клыки выбить, а то с таким прикусом он может запросто глотку разорвать, а кематерый волчара какой. Но сначала переломаем русу руки, ибо силищи страшные в них ого-го. Так все и было, и тому куча свидетелей застонал между тем, слышавший рассказ у Клюмича, более-менее пришедший в себя булькун. Держась за искалеченные ребра, он потянулся к еще не оклемавшемуся младшему брату, буркнув себе под нос. Прав Тайрик оказался, не наша янта работа таких зубров-могутных стеречь. Чемпион Кузгара нам не ровня. Это же изначально было ясно. Точнее, мы ему не в уровень. Ты лучше заткнись, Плакса, пока мест я не велел Андерсу тебя вообще добить. Зловеще прошипел сквозь зубы посадник. После оборачиваясь к спрыгнувшему стереги Дану. «Значится, по-твоему, никакого сговора между узником и пленившей его шайкой Хасфана нет?» — Неа! — отрицательно покачал каштановый гривой варяг. — Русич бежал сам. Ему никто не помогал. — Не хотел бы я, кстати, с ним раз на раз схлестнуться. У столь дикого берсерка на пути вставать крайне нежелательно. Если, конечно, жизнь не опостылила. Уже едва слышно промычал в пустоту телохранитель городничего. Это полный крах. Тем временем Восланек тяжело опустился копчиком прямо на труп одного из убитых ракебором стражников И горестно произнес. ян -то ведь тогда получается, что варвар ушел по нашей вине. Следовательно, Лагурин, уже выплативший наемникам три с половиной сотни золотых, так и остался должен Сколько там ж за живого Ратибора полагается? Тысяча двести? Ага. Ну, то есть должен еще аж восемьсот пятьдесят монет. И самое хреновое, их ведь никто нам не вернет, ибо пленника тому мы прошляпили. Некого аскерам выдать». Ну а когда осы выяснят, что я упустил дикаря, ух, владыка ослемби из с меня шкуру сдерет. Медленно. Это крах. Крах. Сцапав сам себя за кучерявые патлы, принялся, словно заведенный, повторять городничи раскачиваясь, как неваляшка, на теле покойника. В конце концов, посланник не удержал равновесия и грузно плюхнулся на бок, кляня при этом, на чем свет стоит, что ратибора, что в итоге охотников за головами, приволокшую в его городишко непобедимого руса. «Есть один вариант, как можно выкрутиться из данной покосной истории и все-таки попробовать воротить наше золотишко», — заискивающе прошептал Уклюмич, и, превозмогая боль, торопливо пополз к упавшему в пыль главе Лагурина. «У меня там, в темнице, в отдельной яме, два лиходея томятся. Петли поутру дожидаются. Вы же их и приговорили. Один из них крупный рыжий верзила. Припоминаете?» Ну, дальше что? Масланник сумрачно посмотрел на худосочного соплеменника. На руса он совсем не похож. Вот если бы Йента был брат-близнец нашего обеглеца, тогда другое дело, а так? Рожу можно изуродовать до неузнаваемости. Еще тише прошелестел подползший совсем близко у клюмич, преданно уставившийся, прищурившийся очи городничего. Тем более у покойника. Внимательно тебя слухаю. Слегка помедлив... Тихо прокудахтал в ответ васланник. «Чую авантюру ты мне предлагаешь. Невероятно безумную. Но, похоже, выбора у меня нет. Так что излагай, не томи. Пока я тебе и вторую ногу не сломал, да в задницу не запихал. Самолично».